Глава 16 Продолжаю молчать, надеюсь, что Каверин тоже тактично замолчит. Куда там? Шеф наклоняется еще ближе, практически к самому моему уху. И щекача своим дыханием сообщает. Не стоило так беспокоиться. Там была наша охрана. Не компания а моей семьи. После моего последнего приключения со мной с моего разрешения неприметно присматривают. Так что в итоге все бы решили. Угу. Решили. Охраны заведения официантов там было все равно больше. Прилетел бы Каверина по голове и все. Так, мы сейчас населенный пункт проезжаем. Отлично. Повернулась к водителю. Остановитесь здесь, пожалуйста. Машина послушно свернула на обочину к тротуару. Отстегиваю ремень. Отвезите, пожалуйста, Владислав Сергеевича и его друга на осмотр в больницу. Говорю это водителю, потому что на самого Каверина в этом вопросе надежды нет. На мой взгляд, он вообще в легком неадеквате. Поворачиваясь уже к Владу. До свидания. Я на работу. Открываю дверь. Забава, сядьте обратно, приказывает начальник. Немедленно. Опять он этот свой властный, пронизывающий, пугающий тон включил. Тем не менее, не испугавшись, выхожу, напоследок раздраженно хлопнув дверью, и иду по дороге, на ходу доставая телефон. Сейчас вызову такси и, наконец, спокойно доеду до работы, не слушая бредни этих неадекватных «Гомодрит!» «Варвара! Садитесь обратно в машину!» «Не заступает дорогу, Каверин!» «Зачем?» «Мы доедем до работы вместе!» «Я прекрасно доеду одна!» «Вы обиделись?» «Я не обижаюсь, на но... «Я прошу вас прощения!» «Каверин сделал шаг ко мне, а я отступила!» «Послушайте, я не знаю, как еще донести до вас эту мысль! Я просто хочу доехать до работы! Одна!» но начальнику прямо качнул головой. «Варвара, я и так чувствую себя виноватым. Садитесь, дойдем вместе». «Нет», – прохладно ответила я и попыталась обойти Каверина. «Еще раз приношу свои извинения, Варвара Олеговна», – говорит шеф, резко наклонившись, хватает меня, закидывая себе на плечо. «Вы нормальный?» – гневно спрашиваю я. «Как же он меня бесит! Думает, если сильные деньги есть, значит, все можно?» Каверин не отвечает. Подошел к машине, открыл заднюю дверцу и потребовал у Глеба пересесть вперед. Тот послушался незамедлительно. Я бережно и со всеми почестями усажена обратно в машину. Сопротивляться и что-то высказывать неадекватному папенькиному сынку считаю ниже своего достоинства. Но, если честно, боюсь. Не прощу. Запомню и... Кастями лягу, но пропихну Каверина на повышение, даже если сам он этого не хочет. Или я не я. Повыше этого мерзкого типа и подальше от меня. Ложила руки на груди, стараясь не злиться и не плакать. Когда меня вот так хватает, показывая свою физическую силу, меня невольно накатывает приступ паники. Машина тронулась с места. Водитель молчит, не вмешивается. Глеб включил музыку и тоже делает вид, что все нормально. Каверин, к счастью, едет молча и больше ко мне с разговорами не лезет. Что, настоял на своем? Показал свою силу? И какой крутой! Тьфу! С радостью выскочила из машины, когда мы наконец приехали к работе. Не попрощалась, сразу вышла, и вскоре автомобиль скрылся за поворотом. Надеюсь, все-таки поедут на осмотр в больницу, а не дальше кутить. Выходные прошли особо никак. Выспалась в прок, убрала квартиру, съездила в центр города просто погулять. И по утрам ездила заниматься в большие красивые парки, но не рядом с работой. Даже не столько позаниматься, сколько просто опять же погулять. В этих парках оказалось немало моих единомышленников, любящих спорт на природе. Видимо, тут это модно. В воскресенье вечером вдруг позвонил Каверин-старший. отвечая на вызов с большой опаской, ожидая разгромных новостей, что Влад сидит в тюрьме, кого-то убил, и мне надо собирать вещички домой. «Варенька, здравствуйте!» Медовым голосом здоровается со мной отец Влада. «У меня вроде и отлегло, значит, младший жив и здоров, но и насторожилась». «Зачем тогда мне звонить?» «Здравствуйте, Сергей Едмонтович». «Я вам звоню, чтобы предупредить. Сейчас вам насчет деньги придут, вы не удивляйтесь. Это обещанная премия». А, -а, «А, спасибо, но...» «Там в пятницу был инцидент». «Я знаю, мне сообщили о вашем героическом поступке». Хмыкнул Каверин. «Премия в том числе и за это, но еще и за то положительное влияние, которое вы оказываете на Влада». Первые выходные, которые он провел спокойно, без происшествий. В парке бегал, спортом занимался. Почти все время там провел. О, это мой шеф совсем уж серьезно готовится к реваншу в понедельник. А я вот возьму и не буду с ним соревноваться. Останусь непобеждённой, и это будет моя страшная ему месть за вчера. Утром, как обычно, собираясь с позаранку на работу, выхожу из дома и неожиданно встречаю возле подъезда знакомую машину. «Нет, ну мало ли в большом городе машин одной марки цвета». На прямом приближении дверь открылась, и из авто выглянул знакомый пожилой водитель. «Варвара Олеговна, вас просил отвезти на работу, Владислав Сергеевич. Садитесь, пожалуйста». «Нормально». Тут же достаю телефон и звоню начальнику. Ответил далеко не сразу. «Алло». Раздался сонный хриплый голос шефа. «Доброе утро, Владислав Сергеевич. Объясните, пожалуйста, с чего мне такая честь?» Ваш личный транспорт, да еще и с водителем от компании. Кстати, как вы объясните то, что используете водителя в личных целях? Он подрабатывает. Время еще не рабочий автомобиль мой личный. Это в качестве извинения. Мне по утрам машина не нужна, я живу рядом. А вы будете с комфортом теперь по утрам ездить. Ээ. В каком смысле по утрам? Это не разовая акция? Нет, вас будут отвозить всегда, когда машина свободна. Спасибо, но мне это не требуется. Я предпочитаю общественный транспорт. Не нужно мне от начальника ничего. Вообще-то все попахивает ухаживаниями. Обогнула машину и пошла привычным маршрутом в сторону остановки. Слышу, как заводится мотор. Автомобиль едет за мной. Варвара, я и так себя кругом виноватым ощущаю. Тяжко вздыхает Каверин. Пожалуйста, хотя бы сегодня. Неожиданно заморосил мелкий дождик, а я зонт не взяла. Возвращаться лень, ну ладно, ладно. Погода явно подзуживает шефу. Развернулась к машине. Владислав Сергеевич, а вы что, не поленили заглянуть в мое личное дело, чтобы узнать адрес проживания? Не без этого. Если бы я сегодня утром не вышла из дома? У подруги, например, ночевала или еще где? Я так понял, у вас нет друзей. Равно как и поводов не ночевать дома. Морщусь. За такой короткий срок... «Влад успел обо мне узнать и зачем ты больше, чем мне бы того хотелось». Садясь в салон, неожиданно обнаружила на заднем сиденье большой букет цветов. «Это что?» — слух невольно произнесла я. «Подозреваю, что букет из красных и белых роз». Тут же с готовностью ответил Каверин. «Тоже в качестве извинения». «С вашей жаждой извиняться удивительно, что сами не приехали». «Признаюсь, честно, не рискнул. Вы в пятницу на меня так грозно многообещающе смотрели, а у вас...» Ведь, оказывается, еще и перцовый баллончик есть. Невольно хмыкнула.